Реальный мир и мир снов. Есть ли отличия? Мы сталкиваемся с парадоксом: мозг находится в мире, а мир находится в мозге. Академик Владислав Александрович Лекторский Давайте поразмышляем на бытовом уровне о том, как мы определяем реальность мира. Так как большинство из нас о миражах знает понаслышке, то самое знакомое сравнение это сновидение и реальный мир. Всем понятно, что сны очень реалистичны, но нереальны. Проснувшись, мы видим, что все, что было во сне, исчезло, а мир остался таким, каким он был и до сна. Но в тот момент, когда мы видим сон, у нас нет никаких сомнений в реальности происходящего. И удовольствие, и страхи, и психологическое напряжение — все как настоящее. Даже реакции нашего физического тела на то, что нам снится, соответствуют реакциям в реальном мире сердцебиение, дыхание, ощущение полета, бессилия и так далее. Выходит, что пока мы не проснулись, наш ум, наш организм воспринимает все за чистую монету, за реальность. И так происходит не только во сне. Гипноз позволяет добиться того же эффекта. В одной из передач о гипнозе показали такой фрагмент. Гипнотизер берет со стола голыми руками большой гвоздь и говорит загипнотизированному человеку «У меня в руках раскаленный до красна гвоздь» и прикладывает к его руке. Человек вскрикивает и одергивает руку, как будто гвоздь действительно раскален. После эксперимента человек ничего не помнит, но волдырь от ожога у него остался. Вопрос. Что было реальным для нас, зрителей, и что для участника эксперимента? Для нас и для гипнотизера гвоздь был реально холодным, а для участника реально горячим, и валдырь на коже об этом красноречиво свидетельствует. Так что же на самом деле реально для нас? То, что есть, воспринимают другие, или то, что воспринимаем мы? Если для нас реально только то, что воспринимаем мы, а не то, что есть, то это значит, что каждый из нас находится в собственном мире, созданном нашим умом. А так как ум у каждого индивидуален, то и воспринимаемый нами мир тоже индивидуален. А если он индивидуален, то где объективно существующая реальность? По этому поводу академик Лекторский писал, «Мы сталкиваемся с парадоксом, что мозг находится в мире, а мир находится в мозге». И этот парадокс можно реально увидеть. Если вы имеете опыт в медитации и уже научились останавливать поток мыслей, то можете проделать такой опыт сидя с прямой спиной, успокойте дыхание и смотрите прямо перед собой. Если вы находитесь в комнате, то перед вашим взором будет часть интерьера, стена, окно, шкаф. Теперь, не двигая глаза и не поворачивая голову, расфокусируйте свое внимание с того, что находится в поле вашего зрения, на границе всего изображения. Во-первых, Вы заметите, что воспринимаемая глазами картина имеет овальную форму, если смотреть двумя глазами. Во-вторых, вы заметите, что за границей изображения ничего нет. Но если вы не остановили свой ум, то ум автоматически дорисует вам продолжение интерьера, стену, дверь, мебель. Ваше сознание вышло за пределы ума. При повторении этого опыта вы вскоре осознаете, что вокруг этой овальной картины во всех направлениях Растирается бесконечная пустота. Если вы, находясь в сознании этой бесконечной пустоты, медленно закроете глаза, то вы увидите, как изображение сворачивается, а за ним находится такая же пустота. И что изображение наложено на эту пустоту, которая является экраном или основой видимого мира. И еще один аргумент. Мы раньше сказали, что мы видим реальность мира и нереальность сна только после пробуждения. Не может ли быть так, что и нереальность мира мы тоже увидим после пробуждения? Действительно, так оно и есть. Мы увидим нереальность мира после пробуждения, но не от сна, а от жизни, то есть после окончания своего жизненного цикла. Другой вариант пробуждения – это пробуждение от жизни в иллюзии что называется «духовное пробуждение», то, о чем я писал в предисловии. Вы, наверное, знаете, что словосочетание «духовное пробуждение» является синонимом слова «просветление», и что именно просветленные мастера говорят о нереальности воспринимаемого нами мира. Из всего вышесказанного видно, что наши сны своей реальностью не отличаются от окружающего нас мира, и впечатления, и эмоции и события, и реакции физического тела одинаковы. Разница лишь в том, что от основ мы просыпаемся гораздо чаще, каждый день. Не пора ли проснуться и от жизни в иллюзорном мире? Хорошая новость. Это можно сделать раньше, чем закончится жизненный цикл.